Анна. 2014. Диего явился только что из душа, с влажными волосами и в своей самой нарядной одежде: выглаженной рубашке, заправленной в мятые шорты, в белых носках и чёрных кроссовках, которые он надевал по особым случаям. Я попыталась понять, чем он пахнет, но это было нелегко. Свесь солнцем, морем и тальком. В Гаване все люди посыпают себя тальком. Его можно увидеть на женской груди, на руках младенцев, на шеях мужчин. Белый порошок смотрелся контрастно на коже Диего. Я поняла, почему он оставлял волосы влажными. Так они выглядели расчёсанными. А вот высыхая, его кудри превращались в один большой беспорядочный клубок. То, чего мне нельзя было делать в Нью-Йорке, здесь стало в порядке вещей. Дело не столько в том, что мама сильно доверяла Диего, который, наверное, был одного возраста со мной. Скорее, она не хотела идти против тети Ханны, которая уверяла, что ей не стоит волноваться, что Диего — хороший мальчик, которого любят все в округе. «Пусть развлекается, с ней ничего не случится», — успокаивала она маму. «Мне кажется, я могла бы жить в Гаване. Здесь я чувствовала себя свободной». Диего тоже чувствовал это и смеялся. Он схватил меня за руку, и мы вместе побежали по боковой улице. К морю, сказал он. Но углу мы столкнулись с тощей собакой, и Диего остановился. Лучше пошли сюда, сказал он и направился в противоположную сторону, к опасажному деревьями проспекту, который я сразу же узнала. Пасео, тот самый, по которому мы ехали из аэропорта. Диего боялся собак. Я не спросила, почему, просто шла за ним, не говоря ни слова. Не хотелось смущать своего единственного здешнего друга. Мы пошли посередине Пассео к берегу. «За морем нет ничего, кроме севера, где ты живешь», — объяснил он. «Мой отец однажды отправился туда и больше не вернулся». Мы дошли до набережной, которая называлась Малекон. Мне стало интересно, как далеко простирается эта полуразрушенная бетонная постройка. Я спросила Диего. Вся лига ванна окружена такой стеной? «Ты с ума сошла, девочка! Это только часть стены. Давай, пошли!» — отозвался он и пустился бегом. Хотя мне не хватало воздуха, я тоже бежала некоторое время, потому что не хотела потерять его из виду. Не уверена, что точно помнила путь обратно домой. «Верх по пассеу, до калле 21», — повторяла я про себя, чтобы не забыть. о сео и calle 21. И там, да, думаю, я смогу найти дом тёти. Кроме того, она единственная немка в этом районе, так что все должны её знать и подскажут дорогу. Я не заблужусь. Наконец, Диего остановился и сел на шершавую стену, мокрую от солёных брызг и почерневшую от автомобильных выхлопов. Так что там творится со стаей тётей? Его манеры вызвали у меня улыбку. Он не раздумывал, просто спрашивал всё, что приходило в голову. Я решила присоединиться к этой игре и ответить ему в том же духе. Но прежде чем успела что-то придумать, он сказал: "Моя бабушка говорит, что давным-давно твоя тётя задушила свою мать подушкой. Старуха не хотела умирать, поэтому тётя устала от неё и убила". Я покатилась со смеху, и он, увидев, что я не обиделась, продолжил свои рассуждения в стиле дешёвой мыльной оперы Похороны меня была. Люди говорят, что она до сих пор хранит высохшее тело в мешке, спрятанном в шкафу. Диего, вчера мы ходили на кладбище, на могилу моей прабабушки. Я видел надгробие с её именем. И в доме, честное слово, нет мумифицированного тела. Но если хочешь, можешь прийти и спросить мою тётю об этом в лицо. Я тебе разрешаю. Розаны были прокляты с тех пор, как приехали на Кубу, заторопился он, глотая окончание слов. Один погиб в авиакатастрофе, другой, когда рухнули башни-близнецы. Это был мой отец, перебила я его, и на этом игра закончилась. Диего посерьёзнел и опустил глаза. Ему стало стыдно. Я помолчала несколько мгновений, чтобы ещё его помучить. Я не сказала, что никогда не знала своего отца, что он умер до моего рождения, что меня не расстраивает, если говорят о его смерти, потому что так было всегда. У меня нет никаких воспоминаний о нём. Наконец он снова пустился бежать по улице Маликон, и мы оказались на площади, заполненной чёрными флагами и транспарантами со странными надписями. Из громкоговорителей доносилась какая-то речь, которую я не могла разобрать. Мы все обязаны революции. Социализм или смерть. Никто здесь не сдастся, и мы будем продолжать борьбу. Что это? спросила я. Диего заметил, что я напугана. Ничего страшного, сказал он, смеясь. Мы привыкли. И хотя он пытался меня успокоить, я была уверена, что попала в опасную зону. Люди в форме могут прийти и арестовать нас. Не волнуйся, ты иностранка. А это почётнее, чем быть кубинцем. Никто не собирается тебя арестовывать. Если кого и арестуют, то это буду я, за то, что был с тобой. Давай уйдём отсюда, Диего. Я не хочу, чтобы дома волновались. Мы забрались слишком далеко. От воплей громкоговорителей и объяснений Диего я ещё больше занервничала и даже начала дрожать. На следующий день, за завтраком, тётя Ханна ждала меня с пожелтевшей фотографией в руке. Уголки её губ приподнялись в улыбке, а в глазах появился особый блеск. Это всё, что осталось в памяти о моём отце, сказала она, показывая снимок маленькой девочки, сидящей на коленях у женщины. Ещё была его жёлтая звезда, которую поместили в его могилу в мавзолее Розоновых. Это была идея прабабушки Альмы. На фотографии Альма и Ханна. Это был последний снимок перед отъездом из Берлина. Мой прадед Макс хранил его на протяжении всех своих долгих испытаний. После того, как Сент-Луис отплыл из Гаваны, и ему не дали разрешения зайти в порты Соединённых Штатов и Канады, отец стал одним из 224 пассажиров, которых высадили во Франции. Возможно, потому что он свободно говорил по-французски или потому что знал город, папа оказался там, а не в Голландии или Бельгии. В других двух странах которые принимали пассажиров. Если бы он был среди тех 287, которых отправили в Англию, единственных, кого пощадили во время Второй мировой войны, кто не попал в концентрационные лагеря, сегодня у нас было бы тело, которое мы могли бы положить в мавзолей рядом с телом моей матери. Тётя Ханна рассказывала эту историю быстро, низким голосом, как будто сама не хотела её слушать. Она перечисляла цифры и даты так холодно, что это удивляло маму. Улыбка тети Ханны угасла, а ее глаза стали туманно-голубыми. В ночь на 16 июля 1942 года мой отец стал одной из жертв печально известной облавы в Эль-де-Ив, когда все нечистые были арестованы французской полицией. Он был отправлен в Освенцим, лагерь смерти. Она вздыхает. Он не вышел. Он был очень слаб, и я уверена, что он позволил себе умереть. В нашей семье мы не убиваем себя, мы позволяем себе умереть. Она смотрит на нас с мамой и сжимает наши руки. Её пальцы холодные, возможно, из-за проблем с кровообращением, или потому что она рассказывает нам то, что хотела забыть, но не смогла. Мама, которая до сих пор сохраняла самообладание, начала беззвучно плакать. Она не хотела расстраивать тётю Ханну. которая изо всех сил пыталась закончить рассказ. Дюк твоего прадеда по имени господин Альберт, который был с ним в первые месяцы в Освенциме, сумел сохранить фотографию и звезду. Папа попросил его передать их мне, потому что он думал, что моя мать, наверное, уже скончалась и покоится с миром. Они все недооценивали Альму. Тётя снова улыбнулась. Она оказалась сильнее, чем мы думали. пока не настал день, когда она больше не смогла жить дальше. Мама теперь выглядела так, будто сердце у нее вот-вот разорвется. Тетя Ханна продолжала. «Мы должны были остаться вместе на Сент-Луисе». Теперь тетя Ханна говорила тусклым голосом, а ее голубые глаза поблекли. Господин Альберт, который закрыл папе глаза, посетил нас в Гаване после войны. Она снова улыбнулась, как будто вспоминая, как они с матерью были благодарны. Он чувствовал себя в долгу перед человеком, который помог ему выжить. Когда папа попал в лагерь смерти, господин Альберт никак не мог смириться с потерей жены и двух дочерей. Он заболел. Папа ухаживал за ним, выполняя всю работу, которую ему приказали делать вместо него, пока Альберт немного не оправился. На этом тётя Ханна закрывает глаза и долго молчит. Работа освободит тебя. Вот что они утверждали, сказала она со вздохом. Arbeit macht frei. Такая была надпись на немецком языке над входом в этот ад. Войдя в один прекрасный день, папа не выдержал и позволил себе умереть. Ещё одна длинная пауза. Возьмите себе жёлтую звезду Макса. Он был хорошим человеком. сказал господин Альберт, нам много лет спустя в Гаване. Он сказал, что его отправили в Освенцим, потому что он и его семья были свидетелями Иегова. Затем он с грустью добавил: "Но мне не на кого оставить свой фиолетовый треугольник". "Для меня, господин Альберт, был счастливчиком", продолжила тётя Ханна. "Но для него счастливчиком был Макс". Какой смысл был выживать после того, как он стал свидетелем уничтожения жены, родителей, двух дочерей, всей его семьи? В его понимании, хотя папа погиб, зато мы две были в безопасности. Господин Альберт предпочел бы такую судьбу. Он был совсем один, с потерями в сердце и фиолетовым треугольником свидетелей Иеговы в кармане. «Что случилось с господином Альбертом?» — спросила я. Мы больше никогда о нём не слышали, ответила тётя Ханна. Каталина тем временем суетилась в столовой и ходила туда-сюда, не обращая внимания на мамины слёзы, грустную улыбку тёти и даже на историю, которую она должна знать наизусть. Историю о мёртвых людях, которых она никогда не видела. У неё свои проблемы, но она всегда готова помочь. Сейчас она пришла с кофейником. В этом доме нужно расставить побольше красных и белых роз, сказала она, наполняя крошечные чашечки. В моей памяти аромат роз смешался с ароматом горячего кофе, который Каталина готовила по строгому ритуалу. В Гаване люди пьют кофе постоянно, чтобы сохранить бодрость. Тётя Ханна сделала глоток, прежде чем продолжить. Моя мама выплакала все слёзы, которые у неё остались к тому времени, как узнала, что папу арестовали. Возможно, поэтому она не перед кем не плакала, когда подтвердилась его смерть. После всех слёз в Берлине, на Сент-Луисе, и в этом тёмном доме в Гаване она могла только чувствовать возмущение от того, что всё произошедшее в Берлине повторилось в Париже, и от того, что папа был побеждён ужасом Освенцима. Её боль сменилась холодным спокойствием. Тётя Ханна рассказывала, что с того дня в доме больше никогда не открывали окна, не отдёргивали шторы, не включали музыку. Прабабушка решила жить в темноте. Она редко разговаривала и ела только по необходимости. Всё время она проводила, закрывшись в своей спальне, читала французскую литературу на испанском языке, переводы от которых истории из прошлых веков казались ещё более далёкими. Мне трудно представить, каково ей было. Для тети Ханны стало большим сюрпризом, что прабабушка построила семейный мавзолей не на кладбище в Гуанабакуа, так называемом польском кладбище, а на кладбище Колун, самом большом на Кубе. «Здесь будет место для всех нас», — говорила она всякий раз, когда приезжала руководить строительством мавзолея. Вспоминала тётя Ханна, подражая твёрдому тону голоса своей матери. Она делала это не столько для того, чтобы почтить память своих близких, сколько для того, чтобы наши тела оказались на Kobe, в стране, которую она всегда винила в том, что она не приняла нас всех, когда корабль прибыл в порт Гаваны. Снова молчание. Каталина, широко раскрыв глаза, покачивала головой. Она заставила меня пообещать ей, что я никогда не покину Кубу, сказала тётя Ханна. Мои кости должны покоиться рядом с её костями на этом острове, который она хотела проклинать до своего предсмертного вздоха. Они заплатят за всё в ближайшие 100 лет, так говорила мама. И тётя Ханна, подражая прабабушке Альме, драматично замахала руками в воздухе. Затем она снова замолчала. Мы смотрели на неё в изумлении. Оставаться в здравом уме все эти годы, наверное, было очень трудно. Должно быть, она бежала как можно дальше от наложенного на неё проклятия. Каталина тем временем занималась своими делами, но услышав о словах Альмы, вздрогнула и провела рукой по голове, как бы желая очистить её от зла, которое ещё может оставаться в доме. Она принесла тёте Ханне стакан воды, чтобы помочь ей прочистить горло. и позволить горю, душившему ее, вырваться наружу. Каталина снова провела рукой по голове и пробормотала. «Отпусти ее! Уходите! С Богом, Альма!» Тетя Ханна дрожала. Пока Каталина расхаживала по столовой, неловкое молчание затянулось, и я решила его прервать. «Что случилось с Лео?» — спросила я, хотя мама уставилась на меня, будто пыталась заставить замолчать. Это уже другая история, ответила тётя Ханна, снова улыбаясь, затем она тяжело сглотнула. После войны мне удалось связаться с братом матери Лео в Канаде. Она скончалась незадолго до капитуляции Германии. Это было время поисков, отчаянных попыток найти выживших, воссоединить разрозненные семьи. Никто ничего не знал, пока однажды я не получила письмо из Канады. Опустив голову, она заправила волосы за уши и вытерла салфеткой пот со лба. Лео и его отец так никогда и не высадились в Сент-Луисе.